Глава 7. Далёкие удары тяжёлых молотов раздавались справа и слева. Томас чувствовал, что не столько разыскивает дворец Вельзевула, но дьявол и обязательно должен быть дворец со множеством слуг. Сколько бредут наугад, колико часто останавливался. А если делал движение рукой, Томас послушно нырял в щель, затаивался с мечом наготове. Лунный свет был всё так же слаб. Но в этот раз тёмные фигуры чертей шли так близко, что Томас мог бы дотянуться до любого. Все в чёрных доспехах, настолько закопчённых, что ни единого блика. Вооружены топорами на длинных рукоятях, только у двоих щиты, простые деревянные, обтянутые кожей. Впрочем, он помнил из рассказа дяди, что у славного англо-спортака, который поднял восстание в Риме, щит был из ивовых прутьев, покрытых корой дерева, как у всего его войска. Но сумели победить римские легионы, так что простое вооружение чертей ладников еще не говорит об их слабости. Томас проводил долгим взглядом массивные фигуры. Шлемы тоже только у двоих, простые, без личины или бармидс, конечно, без гребней и перьев. У остальных настолько лохматые головы, будь торага торчат во все стороны. Не могу поверить, прошептал Томас. Во что? Что эти мерзкие рожи некогда были гордыми ангелами в блестящих доспехах, которых Господь низверг за гордыню сверкающим копьём на землю. Неужто хоть час терпел подле себя эти морды? Вон у того страшней, чем у Макогана. В темноте пробурчала. Не низвергли, может быть, и светлого, разве что с пятнышком размером с маковое зёрнышко. А здесь, во зло беежашь, где отмщение такое наплодишь. Да и сами не низвергнуты. Злоба до да жажды расцветаться мог ещё и не в таких чудовищ превратить. Помню, один мудрец, его считали мудрецом, когда вожжа жждал отомстить одному из владык, в такое превратился. Человек это опускается, а что хочешь от чёрта? Когда дробный перестук копыт удалился, Томас предложил: "Рискнём короткими перебежками от меня до следующего дуба". Калика чему-то хмыкнул, сказал загадочно: "Люблю людей в доспехах". Такой от них слышишь. Ладно, только по краю катавана. Низу поднимался тяжелый запах пота и спражнений. Стук превратился в неумолчный грохот. Почва постоянно тряслась. Лунный свет серебрил вершины камней, а в самом катаване было темно. Они долго лежали, всматриваясь до боли в глазах, уже плавали цветные пятна от напряжения. Наконец медленно стало проступать копошающиеся мири с его человеческих тел. Тоскло поблескивали кирки, молоты, часто вспыхивали короткие багровые искры. Томас заметил, что Каликов вслушивается в доносящийся снизу шум, выуживая крики, слова, жалобы, стоны. Что-то понял? Ерунда, отмахнулся Олег. Это тритонисты, пальписты или воходники? Что, что? Говори по-человечески. Я и говорю, разве не понял? Здесь собрали тех, кто поклонялся тритону. Когда надо было поставить жертву Протею, и ещё тех, кто обошёл храм Аспы слева, когда надо справа, кто небрежно затесал кол перед статуей Теплокинапа. Голос рыцаря в темноте прозвучал так рассерженно, что Олег на Мику видел багровое свечение. Чёрт бы побрал, какой тритон, какая Аспа. Этих несчастных всё ещё терзают? Как видишь? Но уже нет никакой Аспы. Как видишь, повторил Олег Никому не нужно прошлое, как бы высокопарно о нём ни не говорили. Эти люди заброшены. Мир изменился, законы и морали изменились. Их грехи даже ваша злая церковь не признаёт грехами, но они всё ещё терзаются в муках. И так будет. Но почему? прошептал Томас возмущённо. А никому не нужно прошлое, ответил Олег мёртвым голосом. Что бы ни говорили. Как и мы будем не нужны новому поколению. Как и те не будут нужны следующим. Томас покачнулся от вальной горечи. А как же, мол, без знания прошлого нельзя понять будущего? Калика отмахнулся. Умничает. Жрать всем хочется. В прошлом не было тех проблем, о которые расшибаем голову сейчас. Так что опыт прошлого неприменим. Так, всего лишь история. Собрание анекдотов. Грохот молотов то приближался, то уходил в сторону. Луна иногда пряталась надолго. В эти мгновения они проскакивали открытое пространство, иной раз едва не сталкиваясь с деловитыми чертами. На колях висели отрубленные головы, кровь темными струйками бежала по дереву, лица дергались в судорогах, в выпученных глазах стояла боль. Они провожали двух людей по красневшим белкам, губы кривились, но ни хрип, ни вылетало из перекошенных ртов, лишённых глоток. Дальше лунный свет выхватил из тьмы ряд высоких кольев, белёсых, как придонные рыбы, тела на вершинах. Чем ближе подходили, тем больше холодело кровь от хрипов и стонов несчастных, что постоянно чувствуют, как заострённое дерево разрывает им плоть. Олег шаг не прибавил, лишь чуть отвернул голову, а тома сотрясло. Он схватил себя обеими руками за голову и сжал, пытаясь заглушить страшный звук рвущегося мяса. И только страх, что уже отстал от Калики, заставил ослабевшие ноги двигаться быстрее. В одном месте Томас увидел прикованного к стене огромного человека. Широкие плечи и могучая грудь говорили о его великих достоинствах, как могучие руки об исполинской силе. Томасу почудилось, что тело прикованного словно бы струится, лишь потом понял с содроганием, что тот, с ног до головы, покрыт полчащими злых ос. Олег кивнул привязанному великану. А, Керсасп, прости, но за нами и так погоня. Когда ушли далеко, Томас шипнул, косясь через плечо на оставленного гиганта. За что он здесь? Загасил огонь ударом палицы, буркнул Олег. Как видишь, в старину за что только не карали. Томас удивился. Я сам видел, как сарацины бросили одного в костёр только за то, что тот плюнул в огонь. Справедливо. Разве в огонь можно плевать? А тут ему ещё и добавят. Воздух был сухой и горячий. Скорее увидели впереди страшное багровое зарево. Только горело не само небо, а земля. Осторожно приблизились, закрывая лицо руками от жара. Там текла огненная река. В ней несло людей, что страшно кричали и пытались выбраться. Но берег был крут. Руки несчастных не доставали до края. Томас с дрожанием смотрел, вздыхал, спросил сдавленно: "За что их так?" "Откуда я знаю?" огрызнулся Олег. "Это тебе знать лучше, ваш ад христианский. Несчастные горели, но не сгорали. Страшно было смотреть, как пытаются выскочить из сжигающего жара, но от усилия уходили в горячую тяжёлую массу с головой. Томас шёл по краю, стараясь не смотреть на казнимых, но всё же бросал взгляды украдкой. Вдруг остановился, сматываясь в человека, которого несло вдоль самого берега. Тот молча хватался кровавленными руками. На голове чудом сохранился шлем, сейчас до красна раскалённый, пышущий жаром. Его упорно тащило вдоль берега. Он стонал сквозь зубы, но всякий раз пытался ухватиться, хотя ему приходилось из-за железного шлема хуже других. Срывался и погружался с головой, а выныривал намного ниже по течению. Томас наклонился с криком. "Кто ты, доблестный?" Человек, которого несло уже мимо, хрипло прокричал: "Эдвин Торнхейм из рода Белунгов". Томас упал животом на берег, протянул руку и, вскрикнув от боли, успел ухватить за скрюченные пальцы обречённого. На долгий страшный миг показалось, что течение и тяжёлый Эдвин увлекут в огненную реку. Ухватиться не за что, а Калика уже убрёл далеко. Но Томас боролся изо всех сил. Рвал, жил, кричел, стонал и плакал от ожогов, но устоял. А сэр Эдвин ухитрился ухватиться другой рукой за край берега, с усилием подтянулся. Томас ухватил его за голое плечо, горячее, избегающими язычками пламени, подтащил и Эдвин тяжело перевалился на берег. Мгновение он лежал, дыша хрипло, огоньки медленно гасли по всему телу. Потом с натугой перекатился в сторону от реки. Томас с облегчением поймал вдали взглядом Калику. Освещённый красным пламенем, тот стоял на излучении. Махал рукой. Томас помахал в ответ. Спросил жадно: "Доблестный сэр Торнхейм, знаете ли здешние места?" "Нет", раззвучал хрипло ответ. Обгорелое лицо кознимого рыцаря было страшным. "Меня занесло из дали, я никогда не покидал реки. Кто ты, доблестный рыцарь?" "Томас Малтан из Гисленда", ответил Томас с достоинством. Прости, благородный рыцарь, но я должен спешить. Ты уж, если попытаешься выбраться, выбирайся. А мы у нас свой квест. Он повернулся догонять Олега, как услышал потрясённый вскрик. Благороднейший сэр Томас, у вас есть тень? Томас с недоумением оглянулся. Тень за ним следовала, как следовала всю жизнь. Ну и что? Но ведь, прошептал спасённый рыцарь, тень бывает только у живых. "Ну и что?" повторил Томас с некоторым благородным раздражением. "Я есть живой. А что, тень? Так вон у Сара Калики их две." Он поспешил к Олегу, оставив Рэтцера с отвисшей челюстью и распростёртыми руками. Успел подумать, что надо не забыть спросить, почему за ним ходит одна, а за Каликой две, но когда увидел Олега, красного, подсвеченного снизу багровым огнём, тот показался порождением московского огня. Только зелёные глаза горят холодным пламенем, и все посторонние мысли вылетели, как лёгкая зола из печи под ударом брошенного полена. Крестоноц, проговорил Олег насмешливо. Братство. Как спешишь освободить земляка? Но может быть, это и есть самый закоренелый преступник на свете? Не думаю, буркнул Томас. Почему? Чую. Олег с той же насмешкой развёл руками. Ну, это довод. А как же тогда всеобщей справедливости? Томас окрызнулся. Сэр Калика, разговоры о справедливости далеко заведут. А доброе дело надо творить немедля и не по расчету. По расчету доброе дело не сделать, а подчиняясь самому великому владыке. Кому же? Сердцу? Олег скривился. Владыка, который должен править миром, это ум, а не суматождное сердце. Хорошо рыцарь не сказал, что самый великий владыка Христос. Впрочем, Обини ком сказал, ведь Христос это любовь, как там у них сказано, а любовь идет не от ума. Ладно, пойдем, спасатель. Олег сказал Томас уже в спину. Неужели не чувствует, что есть нечто даже выше справедливости? Ничего нет, бросил Олег, не оборачиваясь. Есть, Олег, есть. Что? То, чего в языческих верах не было. Так что же? Милосердие. Луна медленно опускалась к закату. Томас предположил, что после нее взойдет солнце, но Калика холоднокровно заметил, что это раньше тут ходило черное солнце, а теперь его нет, одна луна вместо него. А когда луна опустится, то настанет великая тьма. Глаза хоть выколи, звезд здесь нет. При сподни везде станет темнее, чем в трех подвалах запертах на три засова. Тяжелые ноги почти не отрывались от земли. Томас чувствовал, что пусть наступит самая великая тьма, только бы копытные по нему не топтались в потёмках, когда заснёт, как пёс, прямо на дороге, если тут есть дороги. Он слишком отстал от Олега, и ещё от усталости поздно услышал частый перестук копыт. Когда рука запоздало ухватилась за рукоять меча, впереди на дорогу высыпало с десяток чертей в простых доспехах, но со щитами и боевыми тризубцами. Лонный свет холодный и недобро блестел на отточенных кончиках, а глаза чертии были багровые, в них плясало адское пламя. Томас отступил на шаг, всё-таки вытащил меч, увидел, как Олег обернулся, скинул руки в горестном жесте и бросился обратно. Томас коротко оглянулся. Туда тоже сбегались черти, отрезая отступление. Он покрепче сжал рукоять меча, от усталости чувствовал, что держит целое бревно. но Калика не успевает. Надо жизнь продать дороже. Черти медлят, и лишь когда земля начала вздрагивать от тяжелой поступи, он повел глазами по сторонам, спина напряглась, волосы на затылке зашевелились. Со стороны скал к ним неспешно двигался гигантский пурпурный черт. На голове блестал царственный шлем, на котором развевались пышные перья. Забрало скрывало лицо, доспехи отливали червонным золотом. Шаг его был неспешен. По всей фигуре чувствовалось врожденное достоинство. Томас разглядел на локте левой руки небольшой щит, стал пристально всматриваться, спеша понять. Щит, как и ожидалось, черного цвета. Центральную часть занимает лев, так сперва показалось. Затем рассмотрел, что лев представлен идущим, а не стоящим, как принято на задних лапах. Хвост поднят не на спину, а напротив, поднят к верху и откинут, так что это не лев, а львоподобный леопард. то сразу дало Томасу полное представление о рыцаре. Тот в свою очередь внимательно разглядывал Томаса. Оглянулся на подбежавшего калику, тот готов с ходу ворваться в схватку, но рыцарь остановил небрежным движением длани, снова всмотрелся в Томаса уже с интересом, сказал грохочущим голосом: "Так, это всё тот же рыцарь?" Томас проговорил с достоинством: "Назовите ваше имя, сэр Марк граф" Владетельный барон трёх городов и предводитель конного воинства. Здесь темно, я не различаю ваш девиз. И если не соболаговолите поднять забрало, я вынужден буду по законам рыцарства вступить в бой. Рыцарь приглинлся, сделал знак своим воинам отодвинуться. Калико подошёл, мрачный и злой, стал рядом с Томасом. Незнакомый рыцарь. Да видно же, что за рыцарь. Вон рога по обе стороны шлема, как у викинга. Всего на голову выше Томаса и Олега. Но в груди шире почти вдвое. Могучие руки, похожие на узловатые стволы деревьев, багровые пластины груди выкованные Адам отливают черным золотом. Неспешным жестом, словно возжелав так сделать сам, а не по требованию Томаса, он поднял и забрало. На Томаса взглянула заросшая черной шерстью звериная морда, похожая на медвежью. Маленькие глазки, спрятанные глубоко под нависающие надбровные дуги, блиснули колкими огоньками. Это не моё дело, зачем и к кому пришли. Но мой щит урежут, а то и вырвут когти у моего зверя, если я не отвещу тем же. Он наконец вытащил меч. Томас напрягся и приготовился отразить удар, но рыцарь лишь протянул его в сторону каменной стены. С кончика лезвия сорвалась длинная слепящая молния, багровая, с которой тут же закапала кровь. Молния вонзилась в стену. Там загрохотало, раздвинулась трещина. Загрохотало громче, трещина превратилась в широкий проход. В глубине вспыхнул мерцающий свет. Видны были толпы роскошных женщин, которые с плачем рвали колючий терновник. Рыцарь проговорил с надменностью высокорожденного: «Я сам у режу щит или опущу зверю хвост, если позволю уйти без подарка. Я готов отдать любую из этих женщин. Правда, как вывести из преисподней не мое дело. Но сейчас выбирайте.» Томас смотрел на литыми глазами в пещеру. Там тепло и сухо. Но не признаваться же, что не до женщин. Борщуб горячего, а самих женщин лишь согнал бы слож, чтобы рухнуть, не снимая доспехов. Олег быстро посмотрел на странного рыцаря, на Томаса, перевёл дыхание, сказал с привычной уже Томасу ехидцей: "Царь рыцарь, что скажешь? Это не просто красивый жест. Здесь в самом деле самые красивые женщины мира, и самые совершенные. Томас спросил Хмура: "А почему самые совершенны, в них собраны все пороки мира?" Томас с великой надменностью отвернулся, но встретился взглядом с колючими глазками рыцаря. Олег, видя, что пока обходится без драки, смотрел с великим интересом. Мир меняется, не зря взялся помогать этому рыцарю, ибо в нём весь сегодняшний мир с его вчерашним днём, когда одна часть рыцарской души или плоти рвётся к этим женщинам. А другая, которая из завтрашнего дня, каким он будет, отвергает, что для мужчин вчерашнего дня просто немыслимо. Язычники, процидил Томас сквозь зубы с великой надменностью. У вас даже в храмах жрицы предавались плотским утехам со всеми желающими. Я знаю, полковый прилад всё рассказал. Каждую ночь, а ночи в Сарацине жаркие, рассказывал со всеми подробностями. дабы мы прониклись, прочувствовали все оттенки этого омерзительнейшего из грехов. Нет, я верен. Мне об сейчас, хмм, mm -hmm. спасибо, сэр рыцарь, но если всё ещё считаешь себя должником за такой пустячок, то укажи дорогу к замку Саравельзевула, и будешь свободным от всякого долга. Рыцарь взглянулся на своих слуг, властным жестом отогнал ещё дальше. На звериной морде появилось сомнение. Достаточно ли Прочем, ладно. Вам нужно свернуть чуть левее, а дальше никуда не сворачивать. Правда, придется идти через огненное озеро, но это решать вам. Олег хмыкнул, а Томас спросил быстро: "Каков девиз на щите сэра Вельзевула? Есть только миг, ослепительный миг. А герб?" Вооружённый львоподобный леопард красного цвета на чёрном поле. Хвост дракона, сверху падающая звезда с хвостом налево, волк и кабанья голова. Ещё добавлю сэр рыцарь, что поверх чёрного поля идёт короткая золотая полоска. Олег слушал уже с нетерпеливым недоумением. Зато Томас сразу воскликнул: "О, как я сразу не понял!" Но в этом случае сэр Вельзевул, я обязан Просто обязан вызвать вас на поединок, ежели держите пленницей, как я утверждаю, самую достойную и добродетельную женщину на всем белом свете. Ко всем ее бесспорным добродетелям она еще и моя невеста. В полутьме за спиной черты велика на загорелись красные глаза. Заворчала. Вельзевул грозно рыкнул. Латники попятились. Вельзевул сумрачно взглянул на Томаса. Как зовут? Яра, сказал Томас. Поправился торопливо. Княжна Ярослава из рода Юриковичей. Она из мира живых, что вероятно делает ее особо ценной добычей. Вильзе Вулф скинул брови. Ого. Да, это добыча. Нет, я о ней впервые слышу. Хотя странно, о таком должны трезвонить во все колокола. Но это бред, что первый звон чертям разгон. На самом деле колокольный звон мы любим, сами колокола поставляем. Нет, сэр рыцарь, твоей женщины у меня нет. Томас покачнулся, будто Вельзевул безжалостным словом ударил словно боевым молотом. Но тогда где же? Трудно сказать, прорычал Вельзевул. Это мог бы сделать кроме меня разве что сам Сатана. Да и то при удаче. Он явно хотел что-то добавить, но похоже это ограничилось бы с выдачей секретов своего лагеря, и он умолк. плотно сжав губы. Томас кивнул, благодарил за ценнейшую подсказку, поднял меч в воинском салюте. Рыцарьки внул латниках тере сступились. Олег ещё не верил себе, чувствовал, что на этот раз выбрались без драки не благодаря ему, а благодаря горячему рыцарю, который везде ищет повод подраться. Томас, когда вышли из круга латников, оглянулся. Кстати, я много наслышан о Лилит. А надо да ещё первая из женщин, Ева. Здесь? Рыцарь Чёрт с сожалеюще развёл огромными руками. От не удержат Лилит? Как я слышал, она бывает здесь, когда хочет, но небеса сама не желает. А Еву ещё ваш пророк, тобешь ваш Бог, вызвали и увёл с собой, как и Адама. Томас отсалютовал мечом. Чёрт, к изумлению Олега, ответил тем же. Так и прошли под чужими взглядами, пока не ощутили, что отряд чертей скрылся из глаз. Томас, глазам не верю. Что у тебя за друзьяки в оду? Томас огрызнулся. Какой друзьяка? Выбирай слова с аркалика. Но вы ж чуть не обнимались. Это лишь воинская учтивость. Ты не рассмотрел на нём пояс? Нет, ответила Лека задаченно. А причём пояс? Волшебный? И ещё бы, проворчал Томас. Я всю ночь его шил. Пальцы поколол, вадянку натёр. А этот медведь хитростью Ну, честно говоря, я сам дурак освоял. Словом, поезд пришлось подарить, а теперь он не хочет оставаться в долгу. Алика глянулся. А, а не ударит в спину? Томас ужаснулся. Церкалика, как можно? Как язык поворачивается? Законы рыцарства священны? Да, ничего не понимаю. Церкалика, сказал Томас с жалостью, пришел новый мир. Всё не так, как было при диком язычестве, когда люди ели один другого, спали с тем, кто кого сгребёт того и. Он не может нарушить законы, ибо эти законы теперь внутри нас. Его загрызёт изнутри что он, такой сильный и могущественный, остался в долгу перед простым смертным. Это хуже, чем удар меча между ушей, между рогов, уточнил Олег. Пусть между рогов, хотя и уши у него, наверное, тоже есть. Наверное. Согласился Олег. Темно.